Близнецы разнились между собой подобно свету и тени, но боевая команда из них была неплохая. Особенно помогала им в битвах способность быстро обмениваться мыслями, лишь немного и произнося вслух. Вот Карамон бросил меч и кинжал и напряг мускулы могучих рук. Видя, что он бросил оружие, твари тотчас кинулись в атаку. Растерзанные одежды беспорядочно развевались, открывая взгляду чешуйчатые тела и когтистые лапы. Карамона передёрнуло от их вида. "Готов", сказал он брату. Аста Сарксину раван Кринови негромко проговорил Рейстин и метнул в воздух горстку песка. Твари остановились в разбеге и замотали башками, охваченные магическим сном, но почти тотчас проморгавшись, вновь двинулись вперёд. Не подвластной магии, почти благоговейно пробормотал Рейстин, но Карамону оказалось достаточно и кратковременного вмешательства нападавших, обхвативши широченными ладонями их костлявые змеиные шеи, он грянул их друг о друга головами. два тела повалились на землю, превращаясь в безжизненные статуи, но через них уже перешагивали другие жрицы, и в их обмотанных вапах поблёскивали кривые клинки. "Стань позади меня", хриплым шёпотом приказал Рейстлен. Нагнувшись, Карамон подхватил меч и кинжал и нырнул за спину брата. Он очень боялся за близнеца, однако знал, что Рейстлен не сможет произнести заклинание, пока он стоит на пути. Рейстен в это время внимательно всматривался в не людей, которые, признав в нём мага, остановились и принялись нерешительно переглядываться. Один даже бросил оружие и заполз под тележку, зато другой смечом в лапе прыгнул вперёд, надеясь проткнуть Рейстена прежде, чем тот успеет произнести волшебные слова или, по крайней мере, нарушится сосредоточение, необходимое для колдовства. Карамон взревел, увидев всё это, но Рейстен, казалось, не видел и не слышал ничего. Он медленно воздел руки, свёл вместе большие пальцы, а остальные растапорил веером. "Айр тангус миопиар", сказал он и почувствовал, как магическая энергия пробежала по его телу, а спешившую к нему тварь охватило пламя. Тани, соправившийся от первоначального потрясения, услышал крик Стурма и бросился через кусты на дорогу. Он плашмя ударил мечом монстра, лежавшего Стурма к земле. Жрец завизжал и опрокинулся, и Тани спотащил раненного рыцаря на обочину. "Мой меч", бормотал оглушённый Стурм. По его лицу текла кровь. Стурм тщетно пытался её утереть. Достанем, достанем твой меч, пообещал Тани, сгодая про себя, каким образом он это сделает. Обернувшись к дороге, он увидел, что из леса выбегали всё новые твари и спешили к ним. У Тани пересохло во рту. Надо уносить ноги, подумал он, стараясь не поддаться панике. Он заставил себя остановиться и перевести дух, потом обернулся к Флинту и тесельхову, подбежавшим сзади. Оставайтесь здесь, велел он им. Присмотрите за штурмом. Я пойду соберу остальных, надо уходить назад в лес. и не дожидаясь ответа, Тани скинулся назад на дорогу, но как раз тут ударило огненное заклинание Рейстена, да так, что по эльфу пришлось броситься на землю. Из тележки повалил дым. Сабаменная подстилка, на которой лежал мнимый больной, загорелась. "Рышкаков, останьтесь здесь и присмотрите за штурмом". Видали, буркнул Флинт, покрепче перехватывая топорище секиры. Было похоже, что вновь появившиеся твари ещё не приметили их с Кендаром и раненного рыцаря, лежавшего в густой тени деревьев. Всё их внимание было приковано к двум небольшим группкам сражающихся, но Флин знал, что это ненадолго. Он пошире расставил ноги и раздражённо бросил Тосельхову: "Позаботься-ка о стурме. Можешь ты хоть раз в жизни сделать что-то полезное?" "Я стараюсь", обиженно ответил Тосельхов. Только вот кровь никак не останавливается. Протёр глаза рыцарь относительно чистым носовым платком и заботливо спросил: "Ну как, видишь теперь? Стурм застанавы попытался при встать, но боль, пронизавшая голову, вновь уложила его на траву. Мой меч. Тасельхов огляделся и заметил двуручный меч Стурма, всё ещё торчавший из спины окаменевшего жреца. Глаза Кендера округлились. Вот это да. Смотри, Флинт, меч Стурма. Знаю по стоголовой Кендер. Отвежись, взревел Флинт. К ним уже бежал с мечом нагола один из нелюдей. Сейчас схожу, принесу, радостно пообещал Стурму Тасельхов. Подожди чуть-чуть. "Не смей!" завопил Флинт, запоздаво сообразив, что склонившийся над рыцарем Тас попросту не мог видеть приближавшуюся опасность. Остро заточенный кривой меч описал сверкающую дугу, метящей в старому гному. И надо же было такому случиться. Как раз в этот самый миг Тас, не сводя глаз с меча с Турма, вскочил на ноги. Его неразлучный купак ударил Флинта сзади под коленки. Вскрикнув, гном повалился навзничь прямо на штурма, но смертоносный удар безвредно просветился над его головой. Скрик Флинта заставил Тассельхофа оглянуться, и глазам Кендера предстало воистину странное зрелище. На Флинта наседал жрец, а гном, вместо того, чтобы стоять и отбиваться, лежал на спине, дрыгая в воздухе ногами. «Что это ты делаешь, Флинт?» – прокричал Тасс. При этом он мимоходом ударил нелюди своим хупаком в живот, а когда тот согнулся, ударил снова, уже по голове, и тот рухнул оглушенным. «Эх ты!» – раздраженно сказал Тасс гному. «Мне что, так и драться за тебя всю дорогу?» И повернувшись, Кендер пустился дальше, вызволять с тормов меч. Драться за меня? Плюясь от ярости, гном наконец поднялся. Шлем съехал ему на глаза, и пока до флинт его поправлял, в него врезался ещё один жрец. Так что флинт снова полетел кувырком. Когда подбежал танец Золотая луна и Речной ветер стояли спиной к спине. Речной ветер действовал мечом, Золотая луна разыла нападавших жезом. Уже трое лежали мёртвыми у её ног, а каменные останки, почерневшие от соприкосновения с голубым пламенем жезла. Вот меч речного ветра засел в пробитом брюхе твари, обратившейся в статую. Варвар схватил единственное оставшееся у него оружие, короткий лук, и держал с тревогой на тетиве, готовый всадить её в первого, кто сунется. Нелюди ненадолго отстали от них и принялись переговариваться на своём неведомом языке, обсуждая, что делать дальше. понимая, что они вот-вот снова ринутся на варваров и сомнут их числом, Тани сбросился на жрецов сзади и тотчас уложил одного, ударив мечом в плашмя. Потом наотмах повасноу другого. "Бежим", крикнул он Ричному ветру и Золотой вуне. "За мной, сюда". Кое-кто из твари обратился против него, другие замешкались. Ричной ветер спустил тетиву и сразил одного, потом схватил за руку Золотую вуну и бегом потащил её к Танису, перепрыгивая через каменные тела убитых врагов. Танис пропустил варваров мимо себя, продолжая колотить нелюдей мечом плашмя. Когда Речной ветер поравнялся с ним, Танис сунул ему в руку кинжал. "Держи". Речной ветер жадно схватил оружие, тотчас перевернул и всадил одной из твари под челюсть, а потом резким движением сломал змеиную шею. Вновь удар его голубая вспышка. Эта золотая луна разом сразила жреца, вставшего на дороге. И наконец они снова очутились в лесу. Деревянная тележка пылала уже вовсю. Сквозь тучу дыма Танис всё-таки разглядел, что делалось на дороге, и содрогнулся. По обе стороны от места сражения, примерно в полумиле от них, на больших спусках скались планируя крылатые тёмные силуэты. Значит, и туда и сюда путь был отрезан. И если немедленно не укрыться в лесу, дело труба. Кое-как он добрался туда, где оставил стурма. Золотая Луна и Ричной Ветер были уже там, и с ними Флинт. Где же все остальные? Танис отчаянно пытался высмотреть их в густом дыму, выжимавшим слёзы из глаз. Попробуй помочь Стурму, сказал он золотой Луне, и повернулся к Флинту, который безуспешно пытался выкорчевать свой топор из рёбер окаменевшего нелюдя. Где Карамон и Рейслин? А где Тас? Я же велел ему оставаться здесь. Ни к чёрной кендаришке едва меня не угробил, взорвался Флинт, полагая, они уголокли его с собой и надеются скормить собакам. Надеюсь они, во имя богов, потеряв всякое терпение, выругался Танис. двинувшись сквозь дым в ту сторону, где он последний раз видел Карамона и Рейстина, Поэл почти сразу натолкнулся на Кендера, волоком тащившего вдоль дороги меч штурма. Меч был длиной почти с самого тосельхофа. Тот не мог даже оторвать его от земли. "Как же ты его вытащил?" изумлённо спросил Тани, кашляв в дыму, волнами клубившимся вокруг. Тас расплылся в улыбке, хотя по лицу его от дыма так и бежали слёзы. "Тварь рассыпалась в пыль", доложил он весело. «Правда, Танис, это получилось так интересно? Я подошел и стал тянуть меч, но он не поддавался, и тогда я потянул снова и...» «Потом да скажешь, давай-ка живо к остальным!» И Танис подтолкнул Кендера вперед. «Карамона с Рейсли нам не видал?» Но в это время из дымной пелены послышался голос Карамона. «Мы здесь!» — отдуваясь, прогудел богатырь. Одной рукой он поддерживал брата, сотрясаемого непрерывным кашлем. «Ну как?» — спросил он жизнерадостно. «Мы их всех уложили?» Нет, к сожалению, ответил Танис Угрюма. Более того, придётся нам удирать лесами на юг. Он подхватил Рейсли на другой стороны, и все вместе они поспешили назад, туда, где ждали их остальные. Друзья задыхались в дыму, понимая в то же время, что без него им пришлось бы хуже некуда. Стурм стоял во весь рост. Он был очень бледен, но голова перестала болеть, и рана более не кровоточила. Жезлы исцелил его? Обратился Танис к зовуто его не. Она закашлялась. Да, но не совсем. Спасибо на том, что идти сможет. У него есть пределы, просепел речной ветер. Да, кивнул Танис. Стало быть, мы пойдём к югу лесами. Карамон покачал головой. Этот, как его, омрачённый лес, знаю, знаю, ты согласен драться с живыми и всё такое прочее, перебил Танис. И как тебе это после сегодняшнего? Богатырь промолчал. С обеих сторон по дороге подходят новые отряды такой же нечисти, продолжал Танис. Ного нападение нам не отбить. Но и в мрачённый лес без крайней нужды соваться незачем. Тут неподалёку есть охотничья тропа. По ней мы сможем дойти до горы Око молитвы. Там и посмотрим, нет ли дороги к северу или в другую какую-нибудь сторону. Можно вернуться к пещере, там спрятана лодка, предложил Речной Ветер. Нет, раздался придушенный вопль старого гнома. Молча, повернувшись, Флин тринулся в лес со всей скоростью, на которую только были способны его короткие ноги.